Эпилог. Прошло десять лет. «Отец! Я не хочу! Ты не посмеешь сделать это!» Еще как посмею!» — угрожающе заверил Реган. «Я устала от твоих капризов, Мирин. Пора взрослеть. В конце концов ты будешь не просто наложницей сотой по счету, например, а третьей женой повелителя орков. Если сумеешь добиться его благосклонности, станешь старшей женой. Не по возрасту, по положению», — добавил он, глядя на скривившееся лицо дочери. «Тебе будет к чему стремиться! Будешь оттачивать свои таланты в интригах и подставах!» Сурони заключил король и вышел. Мирин проводила отца злым взглядом и в раздражении топнула ногой. Пять лет! Пять последних лет она жила во дворце под строгим надзором, почти в заточении. Ей было запрещено появляться на балах, выезжать в город, встречаться свободно со знакомыми. Из списка бывших любовников ей определили для постоянных отношений одного, назначив его официальным фаворитом. И только с этим мужчиной принцесса могла присутствовать на официальной части приемов. Все. Никакой свободы. Естественно, Мирин не смирилась. Строила козни, подкупала слуг, сбегала, но ее находили, возвращали и наказывали. Пять последних лет отец искал ей достойного, по ее мнению, мужа и нашел. Орка. Из дикой степи. Как там вообще жить? И приезжает этот достойный муж завтра. Дверь в покое отворилась, и в гостиную вошел Кевин. Мужчина, который за пять лет стал практически мужем принцессы. «Миря, ты расстроена?» Он обнял и поцеловал принцессу в висок. «А ты нет?» Язвительно ответила та, выворачиваясь из его объятий. «Между прочим, завтра за мной приедет муж. И тебе рядом со мной больше не будет места». «Что ж, Мирин, мы с самого начала знали, что так случится рано или поздно». «А я не хочу!» Яростно вскинулась принцесса. «Ты хоть представляешь этого нарока?» «Два с лишним метра ростом, 150 килограмм веса, клыки, да он меня раздавит и не заметит!» «Есть много удобных посы, без нижних позиций», — усмехнулся фаворит. «Ах ты наглец! Осмелел?» «Да, я сегодня получил свободу», — согласился Кевин. «Король выдал мне награду за пятилетнюю службу. Я зашел попрощаться, Мирин». Коротко поклонившись, мужчина вышел из покоев в принцессы. Двое рослых гвардейцев проводили его равнодушными взглядами. Мужчина расправил плечи и размашисто зашагал по коридору. Он выиграл этот бой у судьбы. Из безземельного виконта и мелкого офицера для поручений он превратился росчерком королевского пера в барона и владельца приличного поместья. Правда, Кевин ожидал большего, но и это неплохо для начала. Оставшись одна, Мирин злобно усмехнулась. «Получил свободу! Вот как он оценивает их пятилетнюю связь!» На следующий день в королевство прибыл Нарок, правитель орков вождь, который сумел объединить почти все племена и объявить себя правителем всех орков. Визит продолжался семь дней. Но правитель ни разу не захотел увидеть будущую жену. А через неделю Мирин, одетая по обычаям орков, выехал верхом из ворот королевского дворца в окружении многочисленных служанок. Где-то там впереди колонны скакал ее муж, так ни разу и не взглянувший на принцессу. Самолюбие Мирин было основательно подорвано. И она решила сама напомнить мужу о себе. На первой же остановке на ночь в степи, куда вся колонна перешла порталом, Мирин с наступлением темноты направилась в шатер повелителя. Прислужницы пытались остановить ее, что-то тревожно лопача, но принцесса резко оттолкнула девушек и прорвалась к шатру. Стража у входа только презрительно усмехнулась, но не остановила ее. Ворвавшись в шатер, Мирин резко остановилась. Правитель сидел на нарядной кошме, а перед ним изгибалась в зазывном танце полуголая наложница. «Ах!» Невольно вырвалась у Мирин. «Что ты здесь делаешь, женщина?» Сдвинул брови правитель. «Разве не я твоя жена, Нарок?» вздернула подбородок принцесса. «Разве не я должна находиться рядом с тобой в главном шатре? Разве не я должна ехать в карете, а не трястись в седле по пыльной степи? И что здесь делает эта бесстыжая полуголая девка?» Нарок медленно поднялся и неторопливо подошел к Мирин. «Мне сказали правду. Ты слишком шумная, капризная и глупая». Но это поправимо. Нарок резким движением схватил принцессу за волосы и вывернул ей голову, заставляя смотреть себе в глаза. С этого момента ты будешь вести себя, как положено женщине. Ты закроешь свой поганый рот и будешь говорить только тогда, когда я разрешу. Если вздумаешь доставлять проблемы моим людям, тебя посадят на цепь. Сегодня на первый раз ты обойдешься без наказаний. В следующий раз, за подобную выходку, ты получишь 10 плетей. Иди! Правитель оттолкнул от себя принцессу, и она практически вылетела из шатра, упав под ноги стражи. К ней тут же подскочили служанки и, сочувственно щебеча, увели обратно в палатку. Правитель презрительно сплюнул и вернулся на кошму. Ему не нужна была сейчас третья жена, но нужен был договор с королевством. Торговля, амулеты, артефакты, порталы. Степь медленно, но верно входила в число цивилизованных стран. И если для блага его земли на руку надо потерпеть рядом злобную фурию, то он согласен. А брать ее к себе на ложе совсем не обязательно. У него горем еще не весь обработан, до принцессы очередь дойдет не скоро. Про Мирин в королевстве услышали через много лет. Правитель орков извещал, что у него родился пятнадцатый законный сын, а у короля — внук. А самой Мирин не было ни слова. Но Регану это было неинтересно. Катерина за эти годы родила ему по паре двойняшек. Многодетность и многоплодность была в крови у княжеской династии. Вначале родились два мальчика, а через пять лет две девочки. Катарина вся ушла в воспитание детей и обустройство дворца, особенно личных покоев королевской семьи. Регану теперь хотелось возвращаться к семье, наблюдать за вознёй детей, за хозяйственными распоряжениями жены, нравилось видеть ласковый, доброжелательный свет в ее глазах, обращенных к нему. Он и сам стал спокойнее и мягче, и даже забыл, что хотел иметь любовниц и игнорировать жену. Получилось наоборот, но так было лучше, правильнее. А ведь ничего особенного королева не сделала. Просто начала вести себя как хозяйка дома и требовать как хозяйка. Сократила количество балов и приемов, которые раньше были бесконечны. Сократила заодно количество придворных. Вела распорядок дня и ограничила количество званых гостей на обедах. Рассчитала коростолюбивых слуг и наняла порядочных. запретила распространять сплетни, накладывая на виновных заклятие Дело в то А во дворце между тем стало чище, светлее, свободнее. Королю стало комфортно дома. Алистер и Гартнер только одобряли эти перемены во дворце. У них в Брамбаре порядки, заведенные Никой, были еще строже. Правда, в Брамбаре семья Ромеров собиралась в полном составе редко. Алистер и Ника с сыном Стефаном жили в столице. Алистер по-прежнему возглавлял Королевский совет. В этом году в портале произошли выборы нового короля. Борьбу за корону снова выиграл род кингов. Реган остался королем еще на 50 лет. Однако семью Ромеров беспокоила вовсе не королевская корона, а портал на землю. После того, как Нико с Лены убедились, что портал от птицелюдов ведет именно на землю, возле него установили постоянное наблюдение. Однако за 10 прошедших лет там не появилось ни одного попаданца. Первую попытку выхода в новый мир таламарцы предприняли только через год. До этого момента через портал ходили только птицелюды и только в вечернее или ночное время. Опасность состояла в том, что было неизвестно, вернутся ли разведчики обратно. Птицелюды возвращались, потому что орнитус их мир, атала Вот после первой попытки и выяснилось, что вернуться могут только маги или имеющие магические амулеты. Это обнаружилось случайно, когда несколько гвардейцев, сопровождавших магов, не смогли вернуться сквозь портал Земли. Им пришлось несколько дней оставаться у входа, пока Ника не сделала для них накопители и не передала им через птицелюдов. Лени тем более было опасно переходить, потому что она была уже беременна. Поэтому переход Лены был отложен на неопределенное время. Но она и сама уже не особо стремилась на Землю, озабоченная своим новым положением. Еще несколько раз группы разведчиков выходили на Землю, добрались до ближайших городов, сделали много записей на кристаллы, всегда с ними ходил Кристиан, ему очень понравилась Земля. Он единственный имел магический переводчик и говорил по-русски. Правда, с чудовищным акцентом. Но иностранцами сейчас в России никого не удивишь, и пока им все прокатывало. Ника и Лена подробно инструктировали группу Кристиана, как себя вести, в какие магазины заходить, что покупать. И уже из первого похода Крис принес множество разных гаджетов, которые можно было переделать под нужды магического мира. Видеокамеры, смартфоны, телефоны стационарные и мобильные, фотоаппараты, разного рода батарейки, кухонные приборы — А что парни набрали в спортивных и охотничьих магазинах, Ника даже не успевала пересмотреть. Те приборы, что работали на батарейках, можно было изучать сразу. А те, что работали от сети, нуждались в смене источника питания. И вот тут талант Ники-артефактора проявился в полной мере. Она смогла создать магические батарейки из разнополярной магии, и первый магический двигатель, переведя сразу магические технологии на совершенно новый уровень, королевство Порталена становилось центром нового технологического мира. Никисленой все равно хватало работы, ведь назначение каждого прибора и каждой вещи приходилось объяснять и демонстрировать работу именно им. Таскали ребята и сладости, и украшения, одежду и обувь, да все, что под руку подворачивалось. Вещи из технологического мира оказались интересными и востребованными, особенно стрелковое оружие. Но эти покупки видели только герцог и король. Однако таких успешных рейдов прошло совсем немного, когда походы группы пришлось свернуть. Портал стал выказывать признаки угасания, а значит каждый переход в любую сторону мог стать последним, а то и закончится мгновенной смертью людей во внезапно потухшем портале. Сначала в портале начались неожиданные мерцания, затем недолгие угасания и новое восстановление. Но через полгода портал затух окончательно, и погасли его внешние контуры. Стихийный портал на Земле перестал существовать сам собой. Ну, собственно, такова природа стихийных порталов. Они сами возникают, сами исчезают, и время их действия неконтролируемо. Лена расстроилась, но не смертельно. Она уже была поглощена другими заботами. Ко время окончательного угасания земного портала у Лены родился сын. И до этого замечательного события произошло многое, изменившее характер брака и взаимоотношений Лены и Гартнера. Когда Алиша крикнула ей у портала «Остановись!», Лена и сама уже была готова броситься Гарту в объятия. Она видела, ясно понимала, как переживает муж, и не хотела причинять ему еще большую боль. Тем более, в последний момент до нее дошло, что, собственно, на земле ее никто не ждал. А здесь у нее началась новая интересная жизнь. Поэтому, оказавшись в объятиях мужа, она и шептала «прости», испытывая глубокое чувство вины перед этим мужчиной. С того дня они и начали жить, как настоящий муж и жена. После первой настоящей супружеской ночи изменился рисунок брачных браслетов. Он стал ярким, заметным издалека, как у Алистера и Ники. Эротические сны исчезли, и отпала необходимость для Лены пить зелья, а для Гартнера – пользоваться амулетом. Знахарка Эста, поводив рукой над ее животом, объявила, что Лена понесла с первого раза. Мальчик – сильный стихийный маг. Гарт принял это известие как подарок богов. В Брамбаре был устроен праздник, и родовые духи получили свои подарки в виде восхвалений и поминаний. Беременность Лены протекала сложно, поэтому она в то время отвлеклась от портала. Ребенок требовал большого расхода магии, а Лена таким потенциалом не располагала. Поэтому раз в неделю Гартнер регулярно подпитывал сына своей магией и разговаривал с ним, положив руку на живот Лены. Незадолго до окончательного закрытия портала Лена родила здорового сына, крепкого, тяжеленького мальчишку со вполне осмысленным взглядом и уже прорезавшимися перед ними зубами. «Богатырь!» — поздравила сестру Ника, а Алиша, которая тоже была здесь вместе с мачехой, вдруг ойкнула и прижала ладонь ко рту. «Что?» — моментально вскинулся гард, державший сына в пеленках на своей груди. «Он не только стихийный маг. Он как Лена, лингвоменталист». «Что ж?» Гартнер накрыл сына своей широкой ладонью. «Это справедливо. Все лучшее от двух магов сын взял полностью. Молодец!» Дело в том, что во время беременности у Лены начал меняться уровень магии. Ника и Гарт решили измерить его заново, а заодно посмотреть и спектр магии. Раньше спектр магии у Лены не проверяли, не было необходимости. Так случайно у Лены был обнаружен неизвестный ранее под вид ментальной магии. Ника назвала его «лингвомагией». Именно благодаря ей Лена могла понимать все существующие в этом мире языки, потому что структуры языков одного мира похожи и имеют общие корни. Но все-таки познавать, сравнивать и разговаривать на многих языках могут далеко не все, а лишь одаренные. Так что способности Лены были уникальны для этого мира. А вот теперь, судя по возгласу Алиши, имя природы наградило и Алекса, сына Лены Гартнера. К девяти годам мальчишка понимал и неплохо говорил на многих языках Таламара и Птицелюдов. Для него это было так же свободно и естественно, как дышать. Гард шутил, что Алекс один заменит в будущем весь дипломатический корпус. Кстати, Лена тоже теперь служила на дипломатическом поприще, и король ни в какую не хотел отпускать ее со службы. Порталена за эти годы, благодаря порталам, превратилась в научный и технологический центр мира Таламар. В столицу Порталены, Брамбер и Ургун, где открыли совместную с птицелюдами Академию, стекались ученые, студенты и преподаватели из разных миров. Имя Ники Ромер, профессора артефакторики, было известно далеко за пределами Порталены. Имя Эстелены Ромер, дипломата и выдающегося переводчика, было известно всем правителям и дипломатам всех стран Таламара. Сам род Ромеров стал намного популярнее рода кингов, но в борьбе за корону так и не подключался. Герцогам хватало власти в своих владениях и на своих должностях. Реган, понимая, что своим положением обязан исключительно поддержке Ромеров, выпустил специальный указ о верховенстве законов герцогства Варийского на своей территории. То есть законы королевства не действовали на территории герцогства. Это была очень серьезный и сильная уступ, которая могла привести к расколу страны. Но герцоги Ромер не имели такой цели. Когда портал на Землю исчез, Лена расстроилась сильно. Но жизнь брала свою. Теперь, спустя 15 лет, воспоминания о родине подернулись дымкой забвения. И Земля напоминала о себе лишь приборами, вещами, механизмами, но уже не звала. Вся жизнь, надежды, любовь и веры были сосредоточены для Лены уже здесь, на Таламаре. Она еще рассчитывала в будущем погулять с мужем и сыном по другим мирам? Почему нет? Ведь вместо портала на Землю, на другом конце Орнитуса, открылся новый портал в новый неизведанный мир. Пока туда переходили только птицелюды, но собирались уже и таламарцы. Опять же, почему нет? А Земля? Будет когда-нибудь и поход на Землю. Леди Ника не бросила попыток рассчитать тогда свой портал. Конец. 15 октября 2022 года. Текст читала Пананкова Наталья.